Песнь первая Дела давно минувших дней Предания старины глубокой В толпе могучих сыновей С друзьями в гриднице высокой Владимир солнце пировал Меньшую дочь он выдавал За князя храброго руслана, И мед из тяжкого стакана За их здоровье выпивал. Не скоро ели предки наши, не скоро двигались кругом, ковши серебряные чаши С кипящим пивом и вином. Они веселье в сердце лили. Шипела пена по краям. Их важно чашники носили И низко кланялись гостям. Слились речи в шум невнятный, Жужжит гостей веселый круг. Но вдруг раздался глаз приятный И звонких гуслей беглый звук. Все смолкли, Слушают баяна, и славит сладостный певец Людмилу прелесть и Руслана, и лелем свитый им венец. Но страстью пылкой утомленный Не ест, не пьет Руслан влюбленный, На друга милого глядит, вздыхает, сердится, горит. И щипля ус от нетерпения, Считает каждые мгновения. В унынье с пасмурным челом За шумным свадебным столом Сидят три витязя молодые, Безмолвны, за ковшом пустым, Забыты кубки круговые И брашно неприятны им. Не слышат вещего баяна, Потупили смущенный взгляд. То три соперника Руслана В душе несчастные таят, Любви и ненависти яд. Один — Рогдай, воитель смелый, Мечом раздвинувший пределы Богатых киевских полей. Другой — Фарлав, крикун надменный, в пирах никем не побежденный. Но воин скромный средь мечей, последний, полный страстной думы, молодой хазарский хан Ратмир. Все трое бледны и угрюмы, и пир веселый им не в пир. Вот кончен он. Стоют рядами, смешались шумными Толпами, и все глядят на молодых. Невеста очи опустила, как будто сердцем приуныла, И светил радостный жених, Но тень объемлет всю природу, уж близко к полночи глухой, Бояре, задремав от меду, С поклоном убрались домой. Жених в восторге, в упоенье ласкает он в воображении стыдливой девы красоту. Но с тайным грустным умилением, великий князь благословением дарует юную чету. И вот невесту молодую ведут на брачную постель. Огни погасли, И ночную лампаду зажигает лель. Свершились милые надежды, Любви готовятся дары, Подут ревнивые одежды На цареградские ковры. Вы, Выслышитель влюбленный шепот И поцелуев сладкий звук, И прерывающийся ропот Последние робости супруг в восторге чувствует заранее. И вот они настали. Вдруг... Гром грянул, свет блеснул в тумане. Лампада гаснет, дым бежит. Кругом все смерклось, все дрожит. И замерла душа в Руслане. Все смолкло, В грозной тишине раздался дважды голос странный, И кто-то в дымной глубине Взвился чернеем глы туманной, И снова терем пуст и тих. Встает испуганный жених. С лица катится под остылый, Трепеща, хладной рукой Он вопрошает мрак немой. О горе, нет подруги милой, Хватает воздух он пустой, Людмилы нет во тьме густой, Похищена безвестной силой. Ах, есть ли мученик любви страдает страстью безнадежно? Хоть грустно жить, друзья мои, однако жить еще возможно. Но после долгих-долгих лет обнять влюбленную подругу желаний, слез, тоски предмет, и вдруг минутную супругу навек утратить, о, друзья! Конечно, лучше б умер я.